Декабрь 1900. -го. Германия. Мюнхен. Обычно элегантный и величественный, как круизный лайнер, отец русской демократии Плеханов сегодня был похож на кипящий самовар. Шумные собрания с привлечением всех окружающих были обычной реакцией Плеханова на внешние раздражители. В ходе этих комнатных митингов попавшие под горячую руку мэтра должны были выслушивать длинные выспренные речи, покорно кивать и соглашаться. Потому что возражения только удлиняли экзекуцию. Но Плеханову прощалось все. В 1900 году он был в апогее своей силы и славы, громовержец-олимпиец на партийном горизонте. «Это человек, перед которым приходится съеживаться», – говорил о нем Ленин. Поэтому все терпеливо ждали, когда шеф-редактор закончит с официальной частью и можно будет перейти к конструктивному обсуждению вопросов Владимир Ильич пришел в редакцию «Искры», когда вся ряд редколлегия была в полном сборе и наслаждалась извержением вулкана Красноречия Георгия Валентиновича. Нет, это просто немыслимо. Металл, громы и молнии – полубог русского марксизма, размахивая каким-то письмом. «Этот малолетний тиран будет указывать мне, как правильно понимать Энгельса?» «По какому поводу сегодня митингуем?» Полушепотом спросил Владимир Ильич, упритулившийся возле двери Засулич. «У нас большой праздник, с какой-то странной улыбкой, больше похожей на гримасу», в полголоса ответила ему Вера Засулич, террористка, переквалифицировавшаяся за границей России в «Литератора». Георгия Валентиновича и всех нас поздравил с выходом первого номера «Искры» его императорское величество. Пожелал удачи, посоветовал не тянуть с изданием журнала и прошелся по всему номеру, предложив в конце свою статью в качестве дискуссионного материала. Ну и что он пишет? Предлагает разоружиться и помириться? Хмыкнул Ленин, грассируя чуть больше обычного. Как раз наоборот, вздохнул стоящий рядом акселерот. Обвиняет в беззубости и нерешительности и высказывает сомнения в готовности нашей партии нести ответственность даже за свои действия и действия рабочих, не говоря уже про государство в целом. Какие аргументы? Сомневается в наших полномочиях говорить от имени всего пролетариата, прошептала Засулич. Ехидно интересуется нашим рабочим стажем на заводах и фабриках. Из 53-х членов ЦК РСДРП 1898-1910-й был только один рабочий – л И. Гольдман. В ЦК партии социалистов-революционеров, насчитывавшим 74 человека, имелись двое рабочих – Герштейн и Тетеркин. Смеется над лозунгом газеты «Из искры возгорится пламя». Спрашивает, стоит ли поджигать дом, если хочешь вывести тараканов. Хихикнул Акселерот. «Хорошо, кстати, сказано, надо будет запомнить». Пишет, что кричать «Долой!» и «Мы против!» «Самое простое, и что много ума для этого не надо», включился в разговор Александр Потресов. Подвигает нас к созидательным инициативам и иронично так спрашивает, разве марксизм не предполагает строительство нового общества светлого будущего? А если да, почему бы социал-демократам не создать мини-модель такого общества и доказать на практике его привлекательность и жизнеспособность? Готов выделить соответствующую территорию для эксперимента». Представляю себе эту территорию. И как он предполагает это сделать в условиях репрессий и гонений? Возмутилась горячая Засулич. Что можно создать, находясь в тюрьме или эмиграции? А вот тут начинается самое интересное. Поднял указательный палец Патресов. Он предлагает встретиться и обговорить вопрос легализации нашей деятельности для всех, чьи руки не запятнаны кровью. На последних словах Засулич фыркнула, сжала губы и демонстративно отвернулась. Засулич стреляла в градоначальника Петербурга Трепова, тяжело ранила его в живот, оправдана судом присяжных. «Да, задачка», – протянул Аксель рот, присаживаясь на свободный стул рядом с Лениным. «Получается, если мы примем приглашение, на нас якорем повиснет черная метка сотрудничества с самодержавием. Если проигнорируем, получится, что мы испугались». «Провокация!» – громко хлопнул ладонью по колену Ленин. «Гнусная, примитивная провокация, имеющая цель поманить, задурить голову и одним ударом обезглавить все революционное рабочее движение. «Молодые люди, я вам не мешаю!» – раздался раздраженный фальцет Плеханова, прервавшего свою высокоинтеллектуальную речь и уже несколько минут слушающего диалог в прихожей. «Меня не интересуют никакие предложения и никакие посулы кровавого самодержавия!» гордо подбородок уже громко и отчетливо произнес Ленин. Верить ему – себя не уважать. Вступать с ним в дискуссию – значит опускаться до его уровня. А вот что меня действительно интересует – это как он узнал о содержании нашего номера, если «Искра» еще даже не доехала до России, где, когда и как он мог ее прочитать. вред коллегии наступила звенящая тишина. Подпольщики, дезориентированные самим фактом царского послания и увлеченные обсуждением его содержания – Только сейчас осознали, насколько они прозрачны для темных сил, которые злобно гнетут. Куда и каким образом доставлено письмо, перешел в наступление Ленин. Кому адресовано, когда отправлено? Краткое энергичное расследование, проведенное на месте, продемонстрировало неудобо-варимо жуткие обстоятельства. В день, когда письмо императора было отправлено, газета была еще не напечатана, даже не набрана и содержание ее правилось и дополнялось в рукописной форме. А это значит, что царская охранка здесь, в Германии, имеет доступ к личной переписке членов редколлегии, знает адрес редакции и адреса подпольщиков. «Это провал!» – констатировал Ленин. «Думаю, что отправленный тираж до России не доедет. Жаль. Надо срочно менять явки и предупредить товарищей, но самое главное и самое печальное среди нас – провокатор». Первая партия «Искры» в реальности не доехала до адресатов, будучи арестованной на границе. Плеханов открыл рот, чтобы что-то возразить, но последние слова Ленина придушили его реплику в зародыше. И чувственно прокашлявшись гуру сел за письменный стол, мрачно и величественно задумавшись. Перед ним на столе лежало письмо императора, и взгляд Георгия Валентиновича непроизвольно уперся в цитату Энгельса. «Нельзя уйти от своей судьбы, от неизбежных последствий», своих собственных действий. Редколлегия расходилась по одному, со всеми конспиративными предосторожностями петляя, как зайцы, по уютным улочкам столицы Баварии, стряхивая потенциальные хвосты и заходя для проверки во встречающиеся учреждения, лавочки и магазинчики. Один из революционеров-подпольщиков, солидный импозантный лысеющий мужчина с огромными чуть на выкате глазами и аккуратной растительностью на лице, по стилю, чем-то напоминающей бороду и усы императора России, выполняя дежурную заичью петлю, быстро заскочил в местное почтовое отделение, профессионально проверился, убедился, что слежка как своих, так и чужих отсутствует и уже спокойно и вальяжно подошел к стойке приема телеграфных сообщений, быстро начеркав и передав солидному почтовому служащему краткое сообщение «Парвус Фальку, тетушка заболела, просит приехать. Срочно!»